Изучение, предложенное Генбеком книг, показало, что Сантьяго имел все основания для подозрений. С повелителем вероятности произошло что-то непонятное. Правила в подобных случаях просты. При пересечении двух артефактов побеждает сильнейший. Сравнивать повелителя колоду судьбы не имело смысла. Одноразовая поделка концов не выглядела даже моськой. Повелитель должен был отключиться или плохими картами подать хозяину сигнал, что за этим столом ловить шансы не следует. А копыта выигрывал, брал банк за банком, получая отличную карту и нервируя Крылова, обладающего куда более сильным артефактом. И только затем последовал сокрушительный удар. Что же произошло? К сожалению, просмотренные книги не давали ответа на этот вопрос. Если и существовал некий дополнительный фактор, способный привести к столь печальным последствиям, то авторам трактатов о нем не было известно. Посему оставался единственный выход — очень тщательно исследовать колоду судьбы. Никита... Никто не отозвался. Странно. Анна была уверена, знала что он дома. — Никита! Девушка закрыла входную дверь. Двое телохранителей, разумеется, не узнали о ее прибытии. Сняла плащ и остановилась, ощупывая квартиру. Помимо Крылова в ней находилось еще четверо. Женщина и трое мужчин. — Кит! — Я здесь. Крылов выглянул из двери кабинета. — Проходи. В комнате, кроме Никиты, был один из незнакомцев. Немак, как показало сканирование, обычный чел. Но Анна почувствовала угрозу, настоящую угрозу. Обычный чел. Девушку не испугал бы десяток обычных челов, хорошо вооруженных, и отлично подготовленных. Даже по меркам тайного города Анна была очень сильным противником. И справиться с ней могли бы лишь хорошие охотники. Тем не менее интуиция подсказывала, что чел, прячущийся в кабинете Крылова, весьма опасен. «Ты не один?» Но Никита уже скрылся из виду и вопрос повис в воздухе. «Уйти?» Девушка нерешительно помялась в прихожей. «Да, немедленно!» Это отозвалась интуиция. «А как насчет колоды судьбы?» «Никита, я спросила, ты не один?» Анна открыла дверь в кабинет. Да, он не один. Добрый день. Девушка узнала мужчину сразу. Во время обучения в темном дворе ей доводилось видеть изображение лидеров Саббат. А если бы не видела, догадалась. Типичные для всех бруджа черты лица, но взгляд властный, жесты властные, голос властный, хоть и был он похож на шелест сухих листьев. Листья эти летали по царскому лесу. Лидеры масанских кланов держались с большим достоинством, но до сидящего на полу кабинета мужчины им было далеко. Этот был настоящим вождем, истинным. И даже без алого безумия, повлескивающего на груди мужчины, девушка бы поняла, кого встретила. Добрый день, кардинал. Предпочитаю, чтобы меня называли бароном. Как вам будет угодно. Благодарю. Никита выглядел несколько ошарашенным. И Анна поняла, что до сих пор Бруджа вел себя более демократично. Теперь же он всем своим видом показывал, кто здесь отдает приказы. И девушке стало ясно, почему все истинные кардиналы Массан отказались подчиниться темному двору. Они физически не способны склонить голову. Их можно только убить. — Я... — это начал мямлить сбитый с толку крылов. — Я... С его стороны поддержки не будет. Чем-то зацепил его проклятый бруджа. Что-то пообещал. Заморочил голову. Нельзя было оставлять Никиту одного. Но, сожалеть, раскаиваться не время. Надо думать, как выкрутиться. — Зачем вам колоду судьбы, Анна? Изменить свой статус вы не сможете. Более сильным магом вам не стать. Что дано, то дано. Я знаю. Хотите удачно выйти замуж? Разбогатеть? А если я просто хочу сыграть?» И увидела презрительную улыбку на губах вампира. «Он игрок», — Александр кивнул на Крылова. «Он. Ты? Нет!» Ты просто хитрая стерва. Что тебе надо? Они не знают, кто я. Это давало шанс выжить. Не перебить всех собравшихся в квартире Никита Масанов. Нет, с тремя обычными вампирами Анна бы еще попробовала справиться. Но не с владельцем амулета крови, ни с истинным кардиналом. «Верни Никите слово», — приказал Бруджа. Разрушь заклятие обещания. Это мои условие. И что я получу? Жизнь. Нарушит ли он слово? Нарушит. В этом девушка не сомневалась. Возможно, только возможно. Никиту барон не тронет. А вот ведьму тайного города убьет с удовольствием. Я тебе не верю. И бросила взгляд на Крылова. Кит, помоги. Сейчас все козыри у тебя. Честный владелец колоды судьбы может давить на Александра, ведь все зависит от его доброй воли. Скажи хоть слово, черт!» Но первым ответил Бруджа. К безмерному удивлению девушки очень спокойно, покладисто, если не сказать кротко, без угроз и криков, и обратился барон не к ней, к Крылову. В таком случае нам придется расстаться. «Анна», — тихо произнес Никита, — «верни мне слово». Губы у нее чуть подрагивали. «Ты шутишь?» «Он нас не тронет. Он обещал. Ему нужна только колода». «Верни мне слово, я соберу королевский крест. Мы отдадим карты, и он уедет». — Он не отпустит нас, — оборвала крылова девушка. — Не будь наивным. Ты что, не понял, с кем связался? Это же вампир. — Что? — Ты не знал? Никита отшатнулся. — Это кардинал вампиров, самый старый кровосос в мире. За ним гоняются все маги города. Он не будет оставлять следов. Он убьет нас. — Вы не знаете, куда я отправлюсь, — пожал плечами Бруджа? Не знаете, где спрячусь. Вы не опасны. Ты? Вы? Ты вампир? Барон поднялся и подошел к Никите. Заглянул в глаза жестко, холодно. Я обещал, что оставлю тебя в живых. Что тебе еще нужно? Ты пьешь кровь? А ты от нее отказываешься? Крылов не нашелся с ответом. — Мы только что выяснили, что нет. — Кит, не слушай его. Анна не понимала, что происходит. Глаза королова то умирали, становясь пустыми, лишенными мысли, то оживали, начинали блестеть. — В королевском кресте твой противник — ты сам. — Мы можем уехать, — подал голос Александр. — Кит, выгони его. — Я не могу. — Почему? Никита несколько мгновений смотрел на девушку. Но в его взгляде не было огня. Не было даже заботы, которую он демонстрировал в начале разговора. Он смотрел на Анну, как на препятствие. Барон знает, как выиграть в королевский крест. — Ид, ты выигрываешь, когда живешь, когда действуешь в реальной жизни, когда тебе помогают друзья, а не когда перекладываешь карты. В этом смысл колоды судьбы. Не все так просто, Анна. Он сухо улыбнулся. Верни мне слово. Нет. Верни мне слово, сука. Глаза у нее стали абсолютно пустыми. Чужими. И Анна поняла, что сделает Крылов. И не стала сопротивляться. Верни мне слово. Нет. Верни! Ни за что. Никита стоял рядом, а потому пуля попала именно туда, куда он рассчитывал. — В сердце. Девушка рухнула на пол. — Как? — Крылов изумленно посмотрел на оружие. — Откуда? — Я подал, — спокойно ответил Александр, — а ты схватил. — Схватил? Ты захотел ее убить. — Нет. Никита бросил пистолет и опустился рядом с девушкой. — Анна! — Она предала тебя. Бруджа деловито приложил палец к шее девушки, усмехнулся, не нащупав пульс. — А ты меток. — Почему ведьма не применила боевые арканы? — Не успела или поняла, что бесполезно? — Скорее, последнее. В тайном городе мало магов способных в одиночку противостоять Алму безумию. Сдалась. Даже не попыталась защитить свою жизнь. Трусливая падаль. А может, и не успела. Судя по досье, Курбатова плохо разбиралась в боевой магии. В любом случае, ничего кроме презрения, мертвая колдунья у барона не вызывала. — Анна! Крылов бросил на барона злой взгляд. Я любил ее. — Такова жизнь, мой друг, — Александр усмехнулся. — Если тебя это утешит, если ты способен поверить мне, скажу, она тебя не любила. Никита, перебирающий пальцами черные волосы девушки, задохнулся от гнева, но кричать не стал, словно боялся потревожить мертвую. Спросил тихо, с неимоверной грустью в голосе. — Ты-то откуда знаешь? — — Я живу на тысячу лет дольше тебя, — вздохнул Бруджа, — и вижу женщин насквозь. — Не слишком ли ты самонадеян? — барон весело рассмеялся. — Если бы она тебе верила, то никогда не заставила бы клясться своим сердцем. Никита поцеловал Анну в лоб, поднялся, спокойно оглядел кабинет. — Я не хочу здесь оставаться. — А труп? — Разберусь позже, — Крылов прищурился. — На кухне есть большие полиэтиленовые мешки. Пусть твои помощники завернут ее и обмотают скотчем. — Хорошо, — кивнул Александр. — Куда поедем? — В два короля. Там моя крепость. Там сходятся все нити. Там мы и закончим королевский крест. — Как скажешь. Бруджа сумел скрыть довольную улыбку. Перемещение в многолюдное казино полностью соответствовало его планам. Если случится прокол, если маги великих домов сумеют вычислить его появление, они не смогут применить в игорном доме всю свою мощь.